Вспомним и Столыпинскую цифру, 950, остановившую всю анархию убийств по всей России. Вспомним и 894 человека за 80 лет России. А летом 1920 года началась Польская война, и только за июль-август насудили реввоентрибуналы, без-без-без, 1976 расстрелов. Страница 43. Последующим месяцем не дано. Имели рев военные трибуналы право непосредственной немедленной расправы с дезертирами и сагитаторами против гражданской войны, то есть пацифистами. Страница тридцать Должны были различать убийство уголовное, не расстрел, и убийство политическое, расстрел. Страница тридцать восьмая. Воровство у частного лица трибуналы должны быть чуткие и мягкие, ибо буржуазные богатства толкают людей на воровство и воровство народного достояния – вся тяжесть революционной кары. Никакого уложения о наказаниях составить невозможно и было бы неразумно, но не обойтись без руководящих директив и инструкций. Страница 39. Очень часто революционным военным трибуналам Приходится действовать в обстановке, где трудно даже определить, действует ли трибунал в качестве такового или же просто в качестве боевого отряда. Нередко происходит параллельно работа в зале заседания трибунала и на улице. Расстрел не может считаться наказанием, это просто физическое уничтожение врага рабочего класса и может быть применен в целях запугивания террора подобных преступников. Страница сороковая. Наказание не есть возмездие за вину, не есть искупление вины. Трибунал выясняет личность преступника, поскольку возможно уяснить ее на основании образа его жизни и прошлого. Страница 44. В реввоентрибуналах отпадает самый смысл апелляционного права, установленного буржуазией. При советском строе этого лакита никому не нужна. Страница 46. Устанавливать практику апелляции абсолютно недопустимо. Право подавать кассационные жалобы отрицается. Страница 49. Приговор приходится привести в исполнение почти немедленно, чтобы эффект репрессии был как можно сильнее. Страница 50. Необходимо у преступников отнять всякую надежду отменить или изменить приговор революционного военного трибунала. Страница 50 «Революционный военный трибунал» — это необходимый и верный орган диктатуры пролетариата, долженствующий через неслыханное разорение, через океаны крови и слез провести рабочий класс в мир свободного труда, счастья трудящихся и красоты. Страница 59 «Можно бы еще и еще цитировать» но довольно. Дадим взгляду углубиться в то прошлое и пройтись по тогдашней пылающей карте нашей страны представить себе эти живые человеческие местности, не названные в трибунальской брошюре. Каждое взятие города в ходе гражданской войны отмечалось не только ружейными дымками во дворе ЧК, но и бессонными заседаниями трибунала. И для того, чтобы эту пулю получить, Не надо было непременно быть белым офицером, сенатором, помещиком, монахом, кадетом или эсером. Лишь белых мягких немозолистых рук в те годы было совершенно довольно для расстрельного приговора. Но можно догадаться, что в Ижевске или Воткинске, Ярославле или Муроме, Козлове или Тамбове мятежи недешево обошлись и корявым рукам. В тех свитках, вне судебной расправы и расправы судебной, если они когда-нибудь перед нами опадут, удивительнее всего будет число простых крестьян. Потому что нет числа крестьянским волнением и восстанием с 18 по 21 год. Хотя и не украсили они цветных листов истории гражданской войны, никто не фотографировал и для кино не снимал эти возбужденные толпы с кольями, вилами и топорами, идущие на пулеметы, а потом со связанными руками десять за одного в шеренге, построенные для расстрела. Сапожковское восстание, так и помнят, в одном сапожке, Петелинское в одном Петелине. Из того же обзора Лацеса за те же полтора года по двадцати губерниям узнаемое число подавленных восстаний – 344. Лацес – два года борьбы на внутреннем фронте – Страницы, соответственно, 75-е, 70 и 74-е. Крестьянские восстания еще с 1918 года обозначали словом «кулацкие», ибо не могли же крестьяне восставать против рабочей крестьянской власти. Но как объяснить, что всякий раз восставала не три избы в деревне, а вся деревня целиком? Почему масса бедняков своими же вилами и топорами не убивала восставших кулаков – а вместе с ними шла на пулеметы. Лацис. Прочих, крестьян, кулак, обещаниями, клеветой и угрозами заставлял принимать участие в этих восстаниях. Но что же обещательней, чем лозунги комбеда? Что же угрозней, чем пулеметы Чона, частей особого назначения? А сколько еще затягивало в те жернова совсем случайных, ну совсем случайных людей, уничтожение которых составляет неизбежную половину сути всякой стреляющей революции. Вот дело Толстовца И.Е., 1919 год, рассказанное им самим сегодня. И еще в 1968 фамилии написать нельзя. При объявлении всеобщей обязательной мобилизации в Красную Армию Через год после долой войну, штык в землю по домам, в одной только Рязанской губернии до сентября 1919 года было выловлено и отправлено на фронт 54 697 дезертиров. А сколько-то еще на месте пристрелено, для примера? Е же не дезертировал вовсе, открыто отказывался от военной службы по религиозным соображениям. Он мобилизован насильно, но в казармах не берет оружие, не ходит на занятия. Возмущенный комиссар части передает его в ЧК с запиской, «Не признает советской власти». Допрос. За столом трое, перед каждым по ногану. «Видели мы таких героев, сейчас на колени упадешь. Немедленно соглашайся воевать, иначе тут и застрелим». Но Е тверд. Он не может воевать, Он приверженец свободного христианства. Передается его дело в Рязанский городской ревтрибунал. Открытое заседание. В зале человек сто. Любезный старенький адвокат, ученый-обвинитель, слово «прокурор» запрещено до 1922 года, Никольский, тоже старый юрист. Один из заседателей пытается выяснить у подсудимого его воззрение, как же вы, представитель трудящегося народа, можете разделять взгляды аристократа графа Толстого. Председатель трибунала обрывает и не дает выяснить. Ссора. Заседатель. Вот вы не хотите убивать людей и отговариваете других. Но белые начали войну. А вы нам мешаете защищаться. Вот мы отправим вас к Колчаку. Проповедуйте там свое непротивление. Е. Е. Куда отправите, туда и поеду. Обвинитель. Трибунал должен заниматься не всяким уголовным деянием, а только контрреволюционным. По составу преступления требую передать это дело в народный суд. Председатель. Ха, деяние! Ишь ты, какой законник! Мы руководствуемся не законами, а нашей революционной совестью. Обвинитель. Я настаиваю, чтобы вы внесли мое требование в протокол. Защитник. Я присоединяюсь к обвинителю. Дело должно слушаться в обычном суде. Председатель, вот старый дурак. Где его выискали? Защитник, 40 лет работаю адвокатом, а такое оскорбление слышу первый раз. Занесите в протокол. Председатель хохочет. Занесем, занесем. Смех в зале, суд удаляется на совещание. Из совещательной комнаты слышны крики раздора. Вышли с приговором расстрелять. В зале шум возмущения. Обвинитель. «Я протестую против приговора и буду жаловаться в комиссариат юстиции. Защитник. Я присоединяюсь к обвинителю. Председатель. Очистить зал!» Повели конвоиры Е в тюрьму и говорят, «Если бы, браток, все такие были, как ты, добро, никакой бы войны не было ни белых, ни красных». Пришли к себе в казарму, собрали Красноармейское собрание, оно осудило приговор, написали протест в Москву. Ожидая каждый день смерти и воочию наблюдая расстрелы из окна, я просидел 37 дней. Пришла замена, 15 лет строгой изоляции. Поучительный пример. Хотя революционная законность отчасти и победила, но сколько усилий это потребовало от председателя трибунала. Сколько еще расстроенности, недисциплинированности, несознательности. Обвинения заодно с защитой. Конвоиры лезут не в свое дело, слать резолюцию. Ох, нелегко становится диктатурой пролетариата и новому суду. Разумеется, не все заседания такие разболтанные. Но и такое же не одно. Сколько еще уйдет лет, пока выявится, направится и утвердится нужная линия, пока защита станет заодно с прокурором и судом, и с ними же заодно подсудимые, и с ними же заодно все резолюции масс. Проследить этот многолетний путь — благодарная задача историка. А нам, как двигаться в том розовом тумане, кого опрашивать? Расстрелянные не расскажут, рассеянные не расскажут. Ни подсудимых, ни адвокатов, ни конвоиров, ни зрителей — Хоть бы они и сохранились, нам искать не дадут. И, очевидно, помочь нам может только обвинение. Вот попал к нам от доброхотов неуничтоженный экземпляр книги обвинительных речей неистового революционера, первого рабоче-крестьянского нарком-воена, главка верха, потом зачинателя отдела исключительных судов нарком-юста, готовился ему персональный пост «Трибуна», Но Ленин этот термин отменил славного обвинителя величайших процессов, а потом разоблаченного лютого врага народа, Крыленко. Крыленко за пять лет, 1918-1922, обвинительные речи по наиболее крупным процессам, заслушанным в Московском и Верховном революционных трибуналах, ГИС, Москва-Петроград, 1923. И если все-таки хотим мы провести наш краткий обзор гласных процессов, если затягивает нас искус глотнуть судебного воздуха первых послереволюционных лет, нам надо суметь прочесть эту книгу. Другого не дано. А недостающее все, а провинциальное все, надо восполнить мысленно. Разумеется, предпочли бы мы увидеть стенограммы тех процессов, услышать загробно-драматические голоса тех первых подсудимых и тех первых адвокатов, когда еще никто не мог предвидеть, в каком неумолимом череду будет все это проглатываться. И с этими рефтрибунальцами вместе. Однако, объясняет Крыленко, издать стенограммы было неудобно по ряду технических соображений. Страница четвертая. Удобно же только его обвинительные речи да приговоры трибуналов, уже тогда вполне совпадавшие с требованиями обвинителя. Мол, архивы Московского и Верховного рефтрибуналов оказались к 1923 году далеко не в таком порядке, по ряду дел стенограмма оказалась настолько невразумительно записанной, что приходилось либо вымарывать целые страницы, либо восстанавливать текст по памяти, а ряд крупнейших процессов, в том числе по мятежу левых эсеров, по делу адмирала Счастного, по делу английского посла Локкарта, прошел вовсе без стенограммы. Страница 4 и 5. Странно. Осуждение левых эсеров была не мелочь. После февраля и октября это был третий исходный узел нашей истории, переход к однопартийной системе в государстве. И расстреляли немало, а стенограмма не велась. А военный заговор 1919 года ликвидирован в ОЧК в порядке внесудебной расправы. Страница седьмая. Так вот, и доказано его наличие. Страница сорок четвертая. Там всего арестовано было больше тысячи человек. Лацис. Два года борьбы. Страница сорок шестая. Так неужто на всех суды заводить? Вот и рассказываю ладком до да порядком о судебных процессах тех лет. Но важные принципы мы все-таки узнаем. Например, сообщает нам верховный обвинитель, что в цик имеет право вмешиваться в любое судебное дело. В цик милует и казнит по своему усмотрению неограниченно. Страница 13. Например, приговор к шести месяцам заменял на десять лет. И, как понимает читатель, для этого весь в ЦИК не собирался на пленум, а поправлял приговор, скажем, Свердлов в кабинете. Все это, объясняет Крыленко, выгодно отличает нашу систему от фальшивой теории разделения властей. Страница 14. Теории о независимости судебной власти. — Верно, — говорил Свердлов. — Это хорошо, что у нас законодательная и исполнительная власть не разделены, как на Западе, глухой стеной. Все проблемы можно быстро решать, особенно по телефону. Еще откровеннее и точнее в своих речах, прозвеневших на тех трибуналах, Крыленко формулирует общие задачи советского суда. Когда суд был одновременно и творцом права, и орудием политики. Страница третья. Творцом права, потому что четыре года не было никаких кодексов. Царские отбросили, своих не составили. И пусть мне не говорят, что наш уголовный суд должен действовать, опираясь исключительно на существующие писанные нормы. Мы живем в процессе революции. Страница четыреста «Трибунал — это не тот суд, в котором должны возродиться юридические тонкости и хитросплетения. Мы творим новое право и новые этические нормы». Страница 22. «Сколько бы здесь ни говорили о вековечном законе права, справедливости и так далее, мы знаем, как дорого они нам обошлись». Страница 505.